Видать, договорились. Ну, добыть да не может, чтобы такие люди по пустякам друг друга задирали. Они тем временем зашли по трапу на паузке, но даже и тут, попыхивая сыгарками изрубленной махорки, не переставали беседовать. Алешка все ждал, когда позовут его на собрание, и уже начал терять терпение, но тут из каюты вывалился заспанный и взлохмаченный Еремеич. В хлопотах о печеном хлебе он ночь почти не спал. Ушел всего на рассвете и томился там до тех пор, пока одна из тагурских хозяек не вытащила хлебы из печки. «Пойдем, ли Романович, на собрание», — сказал Ремеевич. Он спустился с катера, присел на корточки у самой воды и принялся пригоршнями обливать голову. «Уже нет язви ее спать днем, да еще под вечер!» — ворчал он, негодуя сам на себя. Расчесав гребешком русые с рыжеватым оттенком волосы, он подобрал рубаху в брюки под ремешок и оглядел себя с ног до плеч. Алешка заметил это и пошутил. «Видать, щеголем ты, Еремеевич, был в молодые годы». «Будешь щеголем, Алексей Романович». «Ты обратил внимание, какой аккуратный у нас начальник базы?» «Через день бреется. Я раз над ним посмеялся, и перед кем, — говорю, — Тихон Иванович, красоту наводишь?» «Вокруг, — говорю, — одни коряги да лесины. Как он зверился, как почал меня поносить?» «Сам перед собой, — говорит, — красоту навожу, чтобы не отвихлеть раньше времени, как вон тот пень на берегу, и еще, чтобы не походить на тебя, чудака». Ты на семь годов моложе меня, а посмотри, какой ты есть. Не то ты по званию рабочие, не то колика перехожие, без роду, без имени, какие до революции бродили по сибирскому тракту. С тех пор и я стал на себя поглядывать. И скажу тебе, Алексей Романович, когда опрятнее, держишься, то и на душе вроде светлее. на гребешок. Прибери свои кудри, а то они у тебя тоже как трава мурава после дождичка с градом. Алёшка тоже причесался, возвращая гребешок Еремеичу, подумал: надо мне расческу из алюминиевой пластинки сделать. У лаврухи в машинном отделении до да полна таких пластинок. повуски стояли на приколе чуть подальше катера. Иеремеевич Алешка шли, оставляя следы на чистом серебрящемся песке. Лавруха позвал их на средний паузок, усадил на круглые чурбаки за стол, сбитые на скорую руку из грубых толстых плах. «Все в сборе», — сказал он. «Считаю собрание партийной ячейки государственной торговой плавучей базы открытым. Как насчет председателя и секретаря?» Председательствуй сам, а протокол Еремеевич напишет, другого выбора у нас нету, с ноткой сожаления заметил Скобеев. Так и пришем. Бери, Еремеевич, бумагу-карандаш. Вот тут, в папке. Лавруха придвинул Еремеевичу ту самую папку, которую Алешка уже видел в его руках во время беседы под черемуховым кустом. На повестке дня у нас один вопрос. Доклад товарища Скобеева Тихона Ивановича об итогах работы базы за три месяца и о задачах предстоящего плавания по Васюгану. Ленин завещал крепить смычку города и деревни, союз рабочих и крестьян, дружбу трудящихся всех национальностей. Свою долю вносят в это и наша база царское правительство превратило край на Рымске вместо каторги ссылки. Немало тут погибло славных борцов революции. Помянем их добрым словом. Скобеев произнес эти фразы глухо на самых низких нотах своего обычно звонкого голоса. Потом примолк, глядя куда-то вдаль реки, щурился, переступал с ноги на ногу. «А ты, тихо Иванович, бы, и сидя можно говорить, стараясь как-то запомнить образовавшуюся паузу», — сказал Еремеевич. «Нет, Еремеевич, не так я обучен. Не только перед вами, перед партией стою, ответ держу». Скобеев бросил на Еремеевича недовольный взгляд и перевел глаза на Алешку. «Советская власть много уже сделала для Нарымского края». Но пока у нас нет ни сил, ни средств, чтобы переделать эти просторы, заселить их, освоить реки, тайгу.